А Елена, как и яна, тоже злилась. Рошер пришел в себя, но первой его реакцией стала вовсе неблагодарность. «О, нет». Поняв, где он и что происходит, спасаемый от печальной участи, обложил благотворительницу в три этажа с черточком, не особо интересуясь ее титулом. Впрочем, Аэлу таким было не запугать и не смутить. Ругательство она выслушала с видом полнейшего безразличия и подала Рошеру очередной стакан с водой. «Промочишь горло? Может, дальше лучше будет?» «Раньше ты не позволял себе повторяться в одной и той же фразе, даже гордился своим мастерством». Ответом женщине был мрачный взгляд, но воду Рошер и выпил. «Ну, и какого? И...» «Уже лучше. Пьянство плохо влияет на твои таланты. Тебя вот не спросил». «А хоть бы и спросил. Хуже не станет. Без тебя уже стало. Так, что тебе надо? Мне нужна твоя помощь». Вот тут Рошер и расхохотался в голос. «Ха-ха! ха, -ха, -ха Аэлла, ты рехнулась! Помощь от меня? Да ты посмотри на меня! Я же ничего не могу, даже стакан налить иногда. Вино хлебать меньше надо, вот и рука дрожать не будет». А Элла не собиралась жалеть старого знакомого. Слишком хорошо она его знала. Жили когда-то на одной улице. Только Аэлле было на 12 лет меньше. Но Рошер все равно был кумиром девочки. И однажды Аэллена набралась смелости. Подошла и сообщила, что обязательно выйдет за него замуж, как вырастет. Надо отдать парню должное. Он не поднял малышку на смех, не поиздевался, а просто объяснил что когда она будет взрослая, он уже будет старый, и называть его, наверное, будут уже дядюшка Рошер. Как-то так это и рассосалось, но называла его Аэлла только дядюшкой. Потом многое произошло, обе семьи переехали, следы потерялись, но лет шесть назад Аэлла увидела друга в городской страже. Десятником Рошер был хорошим, людей берег. Вот и получилось однажды, что он наткнулся на нескольких мерзавцев, преследовал их по улицам, не особо разбирая дороги, ввязался в драку, чтобы задержать, ну и... Левой руки у мужчины как не бывало. Из стражи его, естественно, попросили. Подруга ушла, детей пока не было. Кое-какую пенсию Рошер себе выслужил, на крохотную комнатушку и вино хватало, а больше ему и не надо было. А вот и Елене он понадобился. Очень и отступать женщина не собиралась. Какое-то время они оба молчали, но первым сдался Рошер. «Ну, и что тебе от меня надо? Не просто ж так ты меня сюда приволокла». «Помоги мне, Рошер, пожалуйста». На лице мужчины появилась горькая усмешка. «Чем?» А Елена, ты не видишь? Я калека». «И что?» «Ты надо мной издеваешься?» «Рошер!» «Мне очень нужна помощь, и именно твоя». «А муж?» «Он в отъезде, и я не уверена, что меня не убьют до его приезда». А вот это произвело впечатление на Рошера. Мужчина сел на кровати и впился взглядом в Лару. «Что случилось, а Елена? «Ну, меня уже раза четыре пытались убить». «Так, подробности». А Элла вздохнула. «Сначала напугали мою лошадь, чтобы она понесла. Потом пытались напустить порчу. Два раза нанимали убийц. Один раз они проникли в мой дом, второй раз меня пытались сбить каретой. И я не уверена, что это не повторится завтра или послезавтра». Рошер выслушал информацию с непроницаемым лицом. «А что ты хочешь от меня?» «Рошер, найди того, кто это делает». А Елена, стража ведь ловит». Не ищет. Рошер не знал, как объяснить лучше. Но когда дело касается темной магии, это проще. О ней можно узнать в храме. А вот когда убийцы... А как их ловят? Обычно стражники хватали, кого получится, иногда выбивали признание под пыткой. Но искать? Как? Рошер просто не умел этого делать. Но Аэлла сдаваться не собиралась. «Я понимаю, но ты умный». «Ты знаешь все городское дно. Ты можешь многих расспросить. А мне...» «Рошер, у меня нет выбора. Или ты хочешь увидеть мои похороны?» Вот этого мужчине не хотелось. Всплывали воспоминания о девочке, которая серьезно смотрит ему в глаза и протягивает одуванчик. «Ты красивый. Когда вырасту, я хочу выйти за тебя замуж». А, Елена, посмотри правде в глаза». «Я сейчас ни на что не способен. Даже прижать кого-нибудь к стенке и допросить, даже проследить». «О, с этим проблем не будет. Ты согласен помочь мне?» «А ты отвяжешься?» «Нет, но ты можешь согласиться добровольно». «Поганка! И всегда такой была». А Элла ответила улыбкой и не стала говорить, что если бы Рошер сам не хотел уговориться, ничего бы у нее не вышло, вообще ничего». Она-то помнила, насколько может быть упрям этот невысокий мужчина, хуже всякого барана. Просто сейчас была возможность и попробовать себя в деле, и да, вернуться, но неофициально, не считать же, что это все всерьез. Хотя убийца точно был. В дверь поскреблись, и вошла Таяна, усталая, растрепанная, испачканная в чем-то непонятном. «Что с тобой? Со мной все в порядке». А вот о нашем общем знакомом такого не скажешь, усмехнулась девушка. Ты его. А Элла побледнела. Только сейчас ей пришло в голову, что нархеровы вообще-то не люди, и у них своя логика, свои законы. Может, она волчице приказала и топорвала горло ее обидчику? Ой, мама. Да нет, не я. Его еще до меня отравили. А Елена перевела дух. Как? Как не знаю? «А вот чем точно могу сказать?» «Дурная лоза, так это называют люди, выжимка из плодов. Не знаю, куда ее подлили, но когда я поймала нашего наездника, он уже проходил тропой небесного леса». «А сказать он ничего не успел?» Яна с чистой совестью помотала головой. «Но и верно ведь, ничего. Что там один слог? То ли слив, то ли слива, то ли что-то сливали, то ли вообще сливерн какой-нибудь». Это в лучшем случае, а ведь мог и бредить. Так, девушки, вы сейчас о ком говорите? Рошер даже ладонью по тумбочке пристукнул, привлекая внимание к себе. Яна и Аэла переглянулись, вздохнули, и Нархеро уступила право рассказа Лайрии. Не на нее же покушались. Сама Яна добавляла по ходу рассказа. О том, как помогла схватить двоих убийц, как спасла Аэлу из-под конских копыт, как следила за мужчиной и как тот умер у нее на руках. Рошер внимательно слушал, а потом вынес вердикт. «А, Елена, вы правы». «В чем?» Ларисе сидела бледная. «Одно дело осознавать, что на тебя покушались. Совсем другое — проговорить все это вслух и понять, как ты была близка к могиле. Чудом выскользнула, можно сказать». «Это слишком женская месть!» Тут бабская рука чувствуется. Яды опять же. «Как его могли угостить ядом?» А Елена размышляла вслух. «Как угодно. В еду питье подлить». «У стражников?» «Думаешь, случаев мало?» «Тюремщики за малую мзду, что хочешь, передадут». Усмехнулся Рошер. «Уж сколько раз мы с ними брехали, а все одно, не впрок наука». «Так расспросить?» «Тоже аккуратно надо. Сама понимаешь, псы, то есть стражники, народ неболтливый, хотя не все. Но это я возьму на себя». «А что еще надо?» «А подумать». «А, Елена, ты прости, у твоего мужа есть любовница». Ларри замотала головой. Рошер фыркнул, и получилось весьма язвительно. Ну, хоть бы одна жена сказала иначе. «Поиздевайся?» Огрызнулась Аэлла. «Алинар никогда не давал мне повода заподозрить его в измене. Не давал повода и не изменял вещи разные. Вполне возможно, что у него есть любовница, которая, например, ждет ребенка, и...» «Было бы логично убрать Айлену и выйти замуж за ее вдовца», подвела итог Яна. «Но как это можно узнать?» «Разными путями. И начать с того, что ты, Аэлена, сейчас пойдешь и обыщешь комнату мужа». «И одежду тоже, все карманы, поняла?» «Мы с Ашей поможем», — кивнула Яна. Она почует чужой запах». «А Аша?» Яна поставила Рошеру большой плюсик за невозмутимость. «Мало кто сможет сохранить самообладание, когда в дверь просовывается здоровущая волчья морда, да еще и дружелюбно скалится при этом». «Ага». «А Аша, значит?» Голос все же дрогнул. «И почему люди боятся волков?» «Ей-ей! Если сравнивать, кто кого больше убил, волков можно только пожалеть!» «А Аша? Она отличный нюхач!» — согласилась Яна. «Ну, ладно». «Увы!» Они честно просмотрели все карманы, проглядели бумаги. Яна даже залезла под кровать в супружеской спальне. Но кроме большого количества пыли и и норы, ничего обнаружено не было. «Или твой муж не изменяет?» Или держит все при себе, или где-то в другом месте, вынесла вердикт умотавшаяся Яна. А Елена вздохнула. Не хочется верить в плохое. Да уж кому бы хотелось. Яна потеребила косу. А Елена, а ты понимаешь, что можешь раскопать что-то очень плохое, просто так на людей не покушаются. лайри вздохнула, потом решилась, подняла голову и посмотрела Яне прямо в глаза. Яна! но ведь это очень плохое уже существует. Знаю я о нем или нет, оно выползает из укрытия и никуда не денется. Просто если я буду знать, я смогу защититься, а если нет, вообще нет, понимаешь? Яна понимала. Лучше уж известный враг, чем враждебная неизвестность. Тебе может быть очень тяжело. А Лайри криво улыбнулась. А главное, что Лин меня не обманывает. «Остальное я переживу. В моем прошлом ничего порочащего меня нет. Ну, если не считать Диалата». «Его поведение тебя не позорит. Он сам по себе мразь», — высказалась Яна. «Спасибо. А с остальным я справлюсь. Были бы мы все живы-здоровы. А вот с этим придется поработать». Рошер ждал женщин, поедая при этом бульон с гренками. Выглядел уже он намного лучше». Никуда не делись и круги под глазами, и изможденный вид, и нечесанные волосы. Но в глазах появился блеск, в выражении лица целеустремленность. Дело вообще меняет мужчину до неузнаваемости. «Что скажете?» «Все пусто и чисто». «Плохо». «Эх, не хотел я, а придется». «Что придется?» «Идти к маме Шальзе». «Чьей маме?» «Не поняла Яна». Лара и Лена покраснела, выдавая знакомство с предметом. А Рошер покачал головой. «Мама Шальза — самая известная бандерша города. У нее бордель для благородных, и, уж поверь мне, ни одно подобное дело без нее не обойдется. Завел ли кто девочку, сходил к шлюхам или привез себе из деревни пассию и поселил на окраине города, она точно будет знать, а вот захочет ли поделиться сведениями. «Со мной и Ашей? Конечно, захочет!» В семьдесят с лишним зубов ухмыльнулись Таяна и Ааша. Рошер посмотрел на эту компанию и решил не спорить. «А чего с волком спорить? Он же зверь лесной, дикий, к философским диспутам не склонный!»